Глава четвертая. Квартиры и квартиранты мистерис Ропер. Я говорил, что Джонни Имса, кроме матери, никто не баловал и не лелеял. Но этим я ни под каким видом не думал сказать, что у Джонни Имса не было друзей. Есть класс молодых людей, которых никто не балует но, тем не менее, они могут пользоваться уважением и даже, может быть, любовью. Они не являются в свете подобно Аполлонам и вовсе не блестят, сберегая блеск, который имеют в себе для внутренних целей. Такие молодые люди часто бывают неразвязаны, неловки в обращении, не имеют уверенной осанки или походки, они борются но совладать с своими членами не могут за пределами круга своих близких знакомых или товарищей чрезвычайно застенчивы слова где они более всего требуются как нарочно являются не скоро к ним на помощь общественные собрания составляют для них периоды тяжелого испытания всякое появление в обществе расстраивает их нервы они любят быть одни и краснеют, когда заговорит с ними женщина. Они еще не мужчины, хотя лета их и дают право на это название, но и не мальчики. Свет обыкновенно называет их юношами. Наблюдения, которые я имел возможность сделать по этому предмету, привели меня к убеждению, что юноша во всяком случае представляет собою Прекраснейший вид человеческой расы. Сравнивая неразвитого юношу 21-22 лет с каким-нибудь оконченным Аполлоном того же возраста, я смотрю на первого как на плод недоспелый, а на последнего как на плод почти переспелый. Отсюда истекает вопрос об этих двух плодах. Какой из них лучше? Тот ли, который поспевает рано? поспеванию которого, быть может, благоприятствовали какие-нибудь усиленные средства, положим даже хоть теплота стены, обращенной к полудню, или плод, который поспевает медленнее, над которым трудится сама природа без всякой посторонней помощи, на которой солнце действует в свое время, а может быть и совсем не действует, если его заслоняет какой-нибудь непрозрачный предмет, бросая на него холодную тень. Общество, без всякого сомнения, расположено в пользу усиленных средств. Плод действительно созревает, и притом в известное время. Он является чистенькой, гладенькой, без пятнышка, без крапинки и известного качества. Владетель его может пользоваться им, когда вздумается. Несмотря на то, по моему мнению... Благотворное влияние солнца сообщается во всей своей силе другому плоду. Сообщается ненасильственным образом, но во всякое время, если только не будет неблаготворной тени. Мне нравится вкус своевременно созревшего плода, и нравится еще лучше, быть может, потому, что он получен без постороннего содействия. Впрочем, юноша, хотя и краснеет, когда говорят с ним женщины, Бывает неспокоен, когда они находятся вблизи его, хотя на балу и не знает, куда девать свои руки, и во всякое другое время не умеет распорядиться своим языком. Но он в особенности является красноречивейшим созданием между хорошенькими женщинами. Он наслаждается всеми радостями Дон Жуана, Хотя и без той бессердечности, которую отличался настоящий Дон Жуан, при его неиспорченном еще взгляде на вещи и пленительном голосе, ему представляется возможность выходить победителем из всякой стычки. Но это красноречие звучит чарующими звуками только в его собственных ушах. И эти радости и победы существуют только в его воображении истинный юноша, любит оставаться без посторонних. Он не увлекается общественными удовольствиями даже с другими подобными ему юношами. Эту особенную черту в его характере едва ли кто наблюдал как должно. Он, по всей вероятности, не сделался Аполлоном, потому, собственно, что обстоятельства не заставляли ему случая иметь столкновения с обществом, И поэтому он обретается в одиночестве, предпринимает продолжительные прогулки, в которых мечтает о подвигах и победах, какие так далеко ему не по силам. В открытом поле с тросточкой в руке он становится весьма красноречивым, и в минуты увлечения для поддержания энергии сбивает тросточкой верхушки летних растений. Таким образом он дает пищу своему воображению, и бессознательно подготовляет себя к окончательному периоду зрелости, если только на него не будет падать посторонняя неблаготворно действующая тень. Подобных юношей почти никто не ласкает, кроме разве матери. Таким юношей был и Джонни Имс, когда его отправили из Гаствика с тем, чтобы он начал общественную жизнь в обширной комнате одного присутственного места в Лондоне, Мы можем сказать, что около него не было ни одного молодого Аполлона, но все же он был не без друзей. Друзей, желавших ему всего хорошего и заботившихся о его благополучии. У него была сестра, которая от души его любила и которая вовсе не подозревала в нем юноши, вероятно, потому что сама была того же возраста и находилась в тех же отношениях к обществу. Мистрис Имс, их мать, Была вдова. Она жила в небольшом домике в Гествике. Ее муж в течение своей жизни считался задушевным приятелем нашего сквайра. Это был человек, испытавший много несчастий. Он, начав земное свое поприще в изобилии, окончил его в нищете. Все свои дни он прожил в Гествике и, арендуя большой участок земли, Убил много денег на опыты по части сельского хозяйства. Впоследствии он занимал небольшой дом на самом краю города и умер там года за два до начала нашей истории. Ни с кем другим не жил мистер Дель в таких дружеских отношениях, как с Имсом. Когда мистер Имс скончался, мистер Дель добровольно принял на себя обязанности его душеприказчика эпику на его детей. Он доставил Джонни Имсу место в коронной службе, которая молодой человек и занимал в настоящее время. Миссис Имс тоже всегда находилась в самых дружеских отношениях с миссис Дель. Сквайр не имел особенного расположения к миссис Имс, на которой муж ее женился, когда ему стукнуло за 40 лет. Своей привязанностью к этой бедной покинутой женщине миссис Дель старалась, заменить ту холодность и то равнодушие, которые оказывали ей в большом доме. миссис Имс действительно была бедная, покинутая женщина, забытая даже при жизни мужа и убитая горем теперь в своем вдовстве. В некоторых более или менее серьезных случаях Сквайр был добр для нее. Устраивал ей денежные делишки, подавал советы насчет дома и дохода, и, наконец, хлопотал об устройстве ее сына. Но вообще при встрече с ней был весьма холоден и даже груб, так что бедная миссис Иммс всегда смотрела на него с подобострастием. Напротив того, миссис Дель не боялась Сквайра и иногда давала гаствикской вдове советы, далеко не согласовавшиеся с понятиями Сквайра. При таких отношениях той и другой стороны – Возникла дружба между Белл, Лили и молодым Имсом. Та и другая сестрица приготовлялись объявить, что Джонни Имс был ее единственным любимым другом. Но все же они говорили о нем редко, и даже с некоторой насмешкой, что очень обыкновенно в хорошеньких девушках которые в числе своих друзей имеют юношей и которые присмотрелись уже к грациям Аполлона. Здесь я должен сказать, что Джонни Имс, приехав в Лондон, был положительно и навсегда влюблен в Лили Дель. Он сотни раз и в самых трогательных выражениях объяснялся в своей страсти, но только самому себе. Он написал множество стихотворений и поэтических посланий к Лили и хранил их под двойным замком, давая полную волю своему воображению. Он льстил себя, что своими стихами мог бы одержать победу не только над Лили, но и над целым светом, и в то же время готов был бы скорее погибнуть, чем представить их человеческому глазу. В течение последних десяти недель своей жизни в Гествике Во время приготовления к лондонской карьере Джонни часто заглядывал в Оллингтон, ходил туда пешком, возвращался тем же способом назад, и все напрасно. Во время этих прогулок он отдыхал в гостиной Мистерс Дель, говорил очень мало и в разговоре обращался всегда к одной матери, а между тем, каждый раз отправляясь в дальнюю прогулку под знойными лучами солнца, Он давал себе обещание непременно сказать несколько слов, по которым Лили могла бы догадаться, что он ее любит. При отъезде в Лондон слова эти остались невысказанными. Джон Имс не думал еще просить руки Лили. Он начинал только жить на свете с 80 фунтами стерлингов в год жалования — и добавочными 20 фунтами из кошелька своей матери, он очень хорошо понимал, что женатому человеку с такими средствами невозможно жить в Лондоне, и, кроме того, в душе своей сознавал, что человек, которому выпадает счастье жениться на Лили, должен приготовиться на доставление ей и комфорта, и неги, и роскоши. Он знал, что ему нельзя ожидать уверения в любви со стороны Лили, но, несмотря на то... что считал возможным передать ей свое уверение. Конечно, такое уверение было бы напрасно. Луч истинной надежды только тогда и озарял его, когда он находился в поэтическом настроении духа. Он признавался самому себе, хотя и не совсем решительно, что перестал быть юношей, неразвязным, молчаливым, незанимательным, с наружностью, как говорится, еще не дошедшего или недоспелою. Джонни все это знал, как знал также, что в мире есть Аполлоны, которые того и гляди, что увезут Лили в своих блестящих колесницах. Тем не менее, однако же, он решил в своем уме, что, полюбив Лили однажды, должен был, как подобает истинному джентльмену, любить ее по гроб. На прощании Он сказал ей несколько слов, но в этих словах скорее выражалась дружба, а не любовь. Оставив Белл одну в гостиной, он вышел за Лили на поляну. Может, статься, Лили понимала чувство юноши и на прощанье хотела поговорить с ним ласково, даже более чем ласково. Любовь бывает иногда молчалива, но женщины умеют узнавать ее — и умеют также безмолвно и вместе с тем очаровательно благодарить за то уважение, которым она сопровождается. — Я пришел проститься, Лили, — сказал Джон Имс, настигнув Лили на одной из садовых дорожек. — Прощайте, Джон, — сказала Лили, оглянувшись назад. — Вы знаете, как нам грустно расставаться с вами, но что делать? Вам необходимо ехать в Лондон. Для вас это великое дело. Правда? Да. Я полагаю, хотя бы скорее я согласился оставаться здесь. Как можно? Оставаться здесь и ничего не делать? Нет, вы бы не остались. Э, разумеется, я хочу заняться чем-нибудь. Я хочу сказать. Вы хотите сказать? что грустно расставаться со старыми друзьями. Уверяю вас, при разлуке с вами мы все чувствуем это сами, но у вас будет иногда и свободное время, которое доставит нам возможность увидеться с вами». «Конечно. И тогда мы увидимся. Я думаю, Лили, мне приятнее было бы, чем с кем-нибудь увидаться с вами». «Ах, нет, Джон». А, «А ваша мать? Ваша сестра?» «Да, правда, мать и сестра, но я приду сюда в самый первый день моего приезда. Само собой, разумеется, если это вам будет приятно. Нам всегда приятно вас видеть, вы это знаете. Итак, милый Джон, желаю, чтобы вы были счастливы». Слова эти произнесены были таким тоном, который совсем опрокинул бедного Джонни, или, вернее сказать, поставил его на ноги и заставил его говорить. Но впоследствии сила этого тона ослабела и утратила свое могущественное действие. «Вы мне этого желаете?» — говорил он, держа ее руку в своей руке в течение нескольких счастливых секунд. «Позвольте же и мне пожелать вам быть вечно счастливой». «Прощайте, Лили!» Джонни Имс оставил ее и воротился в гостиную. Лили продолжала прогулку между деревьями и кустарниками и показалась в доме спустя полчаса времени. «Скажите, много ли найдется девушек, которые имеют такого обожателя? Обожателя, который не в состоянии высказать им более того, что высказал Джонни Имс» который никогда не высказывает более того. А между тем, когда спустя много лет они вздумают припомнить имена всех, кто их любил, имя этого неразвязанного юноша будет едва ли не первым. Это прощание состоялось почти два года тому назад. Лили Дель была тогда 17 лет. После того Джон Имс только раз приезжал домой в течение четырехнедельного отпуска часто посещал Олингтон. Но он никогда не старался воспользоваться тем случаем, о котором я рассказал. Ему казалось, что Лили была холоднее к нему, чем в былые дни. Да и сам он сделался перед ней застенчивее прежнего. Он заметил как-то, что осенью опять приедет в Гэствик. Но, говоря по совести, Лили Дель вовсе не обратила на это внимания, как будто ей было все равно, приедет он или не приедет. И то сказать, девицы в 19 лет мало обращают внимание на обожателей. юношей 21 года, если только юноша этот не будет представлять собою плода воспользовавшегося для своей спелости выгодами какого-нибудь усиленного аппарата, любовь Джона Имса постоянно была искренна и горяча она оживлялась и поддерживалась поэзией и откровенностью перед своим товарищем, таким же чиновником, как он сам. Впрочем, не думайте, что в течение этих двух лет он оставался сентиментальным, мечтательным любовником. Может статься, что было бы лучше, если бы он взял на себя подобную роль. Совсем не то было на самом деле. Джон Имс бросил уже флейту, на которой до отъезда из Гаствика научился выдувать три плачевных ноты — а на пятое или шестое воскресенье окончательно бросил свои одинокие прогулки по берегу канала, проведенного по Реджент-парку. Мечтать об отсутствующем предмете любви бесспорно очень приятно, но если пройти мили-две по пустому берегу, мечтание это становится монотонным. Воображение начинает рисовать картины удовольствию тети Салли в Креморнских садах, и с тем вместе выдвигать на первый план финансовые вопросы. Не думаю, чтобы в это время какая-нибудь девушка осталась довольна настроением души своего обожателя, если бы она видела все, что происходило в этой душе. А что, Кодль, трудно попасть в клуб? Вопрос этот был сделан в одной из воскресных прогулок Джоном Имсом, близкому его приятелю, Собрату чиновнику, настоящее имя которого было Кредль, и который своими приятелями прозван был Кодлем. Попасть в клуб? Фишер в нашем отделении состоит членом какого-то клуба. Он член шахматного клуба, но я говорю о настоящем клубе. О! -о, -о, -о клуб аристократов или записных франтов, как, например, Вестэнд сказал Кредль, почти теряясь в изумлении при выражении такого желания своего приятеля. Зачем Вестенд? Я не знаю, что может выиграть человек, слывя за записного франта, но согласись, в доме мистрис Ропер ужасно скучно. Мистес Ропер, надобно сказать, была респектабельная леди, содержавшая в Буртон Крестсен, отдельные квартиры она была отрекомендована миссис имс с отличной стороны в то время когда последняя старалась приискать для своего сына спокойный и безопасный приют в семейном доме на первый год своего пребывания в лондоне джон имс жил совершенно одиноким в отдельной квартире но результатами этой жизни было неудобство одиночество и увы значительный долг, подавший тяжелым временем на бедную вдову. На второй год более спокойный и безопасный образ жизни оказывался необходимым. Миссис Имс узнала, что миссис Кредл, вдова адвоката, определив своего сына в управление по сбору государственных доходов, отдала его на попечение миссис Ропер и миссис Имс с множеством материнских просьб и увещаний, поручила своего сынка тому же самому попечению и надзору а насчет посещения церкви спрашивала миссис имс ну уж не знаю мэм усмотрю ли за этим добросовестно отвечала миссис ропер вы сами знаете что молодые люди в этом случае не любят принуждения все же мне кажется «Они должны помнить церковь!» — возразила мать, озабоченная новым образом жизни, в которой сыну ее предоставлялась полная свобода действовать по своему собственному усмотрению. «Само собой разумеется, мэм, что те, которые приучены к этому в молодости, будут сами исполнять этот долг без всякого принуждения». А -а -а, он приучен к этому, мистрис Ропер, уверяю вас. И, пожалуйста, не давайте ему запасного ключа от уличных дверей. Как же я сделаю, если все они требуют его? Он не будет требовать, если вы скажете, что я этого не желала. Мистерс Ропер согласилась, и Джонни им заставлен был на ее попечение. Он спросил запасный ключ, но мистрис Ропер отвечала, что ей не приказано выдавать. Под влиянием не совсем-то непогрешительной философии Кредля. Он снова потребовал ключ и на этот раз получил. Мистер Сропер всегда гордилась тем, что была благородна, как свое слово, не понимая, что кто-нибудь мог бы по справедливости потребовать от нее более того, чем она гордилась. Она отдала Джонни Имсу ключ, что, без сомнения, намерена было сделать гораздо раньше. Мистерис Ропер хорошо знала свет и понимала, что молодые люди без «Запасного ключа» не будут у ней жить. «А я думал, что тебе веселее с той поры, как приехала сюда Амелия», — сказал Кредл. «Амелия? Что мне за дело до Амелии?» «Кажется, Кредль, я тебе поверил все мои тайны, и после этого ты еще можешь говорить мне об Амелии Ропер?» «Ну что ж такое, Джонни?» Кредль всегда называл его Джонни, и это название перешло с ним вместо его служения. Даже Амелия Ропер не раз называла его этим именем. «Однажды вечером ты так был любезен с ней, как будто Лили Дель не было и на свете». Джонни Имс отвернулся и покачал головой. Несмотря на то, слова приятеля как-то приятно прозвучали в его ушах. Характер Дон Жуана имел свою прелесть в его воображении. Ему приятно было, что мог доставить удовольствие Амелии Роппер пустыми назвучными фразами, тогда как сердце его оставалось верным Лили Андель. И что еще надо заметить, что пустые фразы чаще говорила Амелия, чем он. Миссис Ропер была совершенно так же благородна, как ее слово, когда говорила миссис Имс, что ее семейство состояло из нее сына, служившего в конторе какого-то стряпчего, из старушки кузины по имени мисс Спрюс, квартировавшей у нее и мистера Кредля. Прекрасная Амелия, не желающая с ней. И свойство ее объяснения с миссис Имс ни под каким видом не налагало на нее обязанности сообщать миссис Имс, что эта молоденькая барышня по всей вероятности прибудет к ней в дом с наступающей зимой. Впоследствии она приняла к себе в качестве квартирантов мистера и миссис Люпекс, так что дом миссис Роперс сделался совершенно полным. Надо также сказать, что Джонни Имс в минуту откровенности доверял Кредлю тайну второй более слабой своей страсти к Амелии. Славная девушка! Чертовски славная девушка! говорил Джонни Имс, употребляя выражение, которым он выучился уже после того, как оставил Оллингтон и Гаствик. В свою очередь и мистер Кредл был почитателем прекрасного пола, И, увы, как беспристрастный повествователь, я должен объявить, что в настоящую минуту предметом его почитания была мистерс Люпекс. Разумеется, при этом у него вовсе не было идеи оскорбить мистера Люпекса, человека, который занимался расписыванием декораций и хорошо знал свет. Мистер Кредль восхищался мистерс Люпекс не как обыкновенный смертный, но как любитель и знаток всего прекрасного». «Клянусь небом, Джонни! Как хороша эта женщина!» Говорил он, когда в одно прекрасное утро оба молодых человека отправились в должность. «Да, женщина видная. Я думаю. Сколько я понимаю в формах!» Продолжал Кредль. «Так эта женщина почти верх совершенства! Какой торс у нее!» Из этого выражения, а также из факта, что формы и вид миссис Люпекс зависели весьма много от корсета и кринолина, можно, кажется, догадаться, что мистер Кредли очень мало понимал в формах. «Мне кажется, что у нее не совсем прямой нос», — заметил Джонни Имс. И действительно, нос миссис Люпекс был кривоват, Это был длинный тонкий нос, который по мере того, как выдавался вперед, заметно уклонялся в левую сторону. «Я не столько обращаю внимание на лицо, сколько на всю фигуру», — сказал Кредль. И опять у мистис Люфекс прекрасные глаза, очаровательные глаза. «К тому же она отлично хорошо умеет употреблять их в дело». «Почему же и нет?» «Наконец, у нее такие чудные волосы!» «Только по утрам она никогда их не причесывает». «А ты знаешь, мне очень нравится этот род дезобелье», — сказал Кредль. «Излишняя заботливость часто служит во вред». «Все же, по моему мнению, женщина должна быть опрятна. Но можно ли подобные слова применять к такому созданию, как мистер Слюпекс?» Я называю ее роскошной женщиной. Как очаровательно она была вчера вечером. Знаешь ли, мне кажется, что Люпекс обходится с ней чрезвычайно скверно. Вчера она сказала мне слово «два что!» И Кредль не договорил. «Бывают секреты, которых мужчина не доверяет даже своему задушевному другу. А я так думаю, совсем иначе». «Как иначе?» «А так, что Люпексу самому весьма часто достается от мистрис Люпекс. Звук ее голоса иногда производит во мне дрожь». «Мне нравится женщина с энергией», — сказал Кредль. «Мне тоже нравится, но энергия хороша в своем месте». Амелия сказывала мне. «Ты только, пожалуйста, никому не говори. Разумеется». Она сказывала, что Люпекс иногда бывает принужден убегать от нее. Он бежит в театр и остается там по два-по три дни сряду. Тогда она направляется за ним, и ссором в доме не бывает конца. «Дело в том, что он пьет», — сказал Кредль. «Клянусь Георгом, мне всегда жаль женщину, у которой муж пьяница, особливо такую женщину, как мистерс Люпекс». «Берегись, мой друг! Смотри, чтоб не попасть в западню!» «Не беспокойся! Я знаю, что делаю! Из-за хорошенькой женщины я не намерен потерять головы, а сердце!» «Сердце! У меня нет такой вещи! Я смотрю на женщину, как на картину или бюст! Разумеется, когда-нибудь женюсь и я...» потому что мужчины женятся, но все же у меня нет идей потерять себя за женщину. А я бы десять раз потерял себя за... За Лили Дель, подсказал Кредль. Да, я все-таки знаю, что мне не видать ее, как своих ушей. Я веселый, малый, люблю посмеяться, но скажу тебе, Кодли, что выйти она замуж, и тогда все со мной кончится. Решительно все. Уж не думаешь ли ты перерезать себе горло? Нет, я этого не сделаю. Ничего подобного не сделаю. А все-таки я не жилец тогда на этом свете. Ты поедешь туда в октябре. Почему бы не сделать ей предложение? С девяносто фунтами в год? Признательное Отечество ежегодно увеличивало жалование Джонни по пяти фунтов стерлингов. С девяносто фунтами жалования и двадцатью, которые получаю от матери. Она, я думаю, подождет. Я бы право сделал предложение. Любить девушку и оставаться в таком положении невыносимо тяжело. «Еще бы!» — сказал Джонни Имс. В это время они подошли к дверям управления, и каждый отправился к своей конторке. Из этого небольшого разговора можно себе представить, что хотя миссис Ропер была благородна, как ее слово, но не была той женщиной, в которой мистер Имс желала бы видеть ангела-хранителя для своего сына. Впрочем, надо правду сказать, Для вдовых сынков не так-то легко найти в Лондоне ангелов-хранителей за 40 фунтов стерлингов в год, выплачиваемых по четвертям года. Миссис Роппер была нисколько не хуже других женщин ее сорта. Она предпочитала респектабельных квартирантов нереспектабельным, если бы только могла найти таких в то время, когда они требовались. Мистер и миссис Люпекс едва ли подходили под этот разряд. И когда мистерис Ропер отдавала им просторную лицевую спальню за сто фунтов в год, она знала, что сделала нехорошо. Она беспокоилась также о своей дочери Амелии, которой перешло уже за 30 лет. Амелия была очень умная молодая женщина, занимавшая до этой поры должность первой молоденькой леди — в одном модном магазине в Манчестере. миссис Ропер знала, что миссис Имс и миссис Кредль не захотели бы, чтобы сыновья их сблизились с ее дочерью. Но что же станете делать? Не могла же она отказать в приюте родной своей дочери, а между тем сердце ее зачуяла что-то недоброе, когда она увидела, что ее Амелия кокетничает с молодым Имсом. «Я хочу Амелия!» «Чтобы ты поменьше говорила с тем молодым человеком?» «Что с вами, мама?» «Да, я этого требую. Если ты будешь так себя вести, то лишишь меня, обоих жильцов». «Так себя вести?» «Да если джентльмен заговорит со мной, то неужели я должна молчать? Сделайте одолжение. Я знаю, как вести себя». И она вздернула свою головку. Мать замолчала. Она боялась своей дочери.